Глава 33 «Основной отряд имеет численность порядка 350 человек», — говорил вернувшийся разведчик. «Наступают единым фронтом с юга юго востока завязли на второй от крепости линии укреплений. Расстояние до стен крепости около 200 метров. Маги туда не дотягиваются пока. Однако для пулеметов и снайперских винтовок это не препятствие. Защитники пока держатся, но одну самую дальнюю линию обороны на подступах они уже потеряли». «Резерв?» — коротко спросил Астарабадзе. «Предположительно, еще 150-200 человек расположились с юго-востока», — ответил разведчик. «В полукилометре от основного отряда, на самом краю леса». «Слишком малые силы», — задумчиво покачал головой Астарабади. «Почему домаяти с ними не справляются?» «Предположительно, диверсанты уже проникли внутрь. Изнутри крепости не работают ни снайперы, ни пулеметчики. Ни какое-либо другое тяжелое или дальнобойное оружие». Я бросил вопросительный взгляд на главу клана Домояти. Может, там всего этого попросту нет? Должны были работать, — сжал зубы Домояти. Что ж, значит, диверсанты. В том числе и поэтому в этом мире так ценится магическая защита. Какого бы ранга она ни была, она не пропустила бы чужих. Принадлежность противника подтверждена, — продолжил расспрашивать Астарабаде. — Да, это не пал кивнул разведчик. — Они даже не скрываются на их форме знаки различия непальской армии. — Думаю, нам имеет смысл разделиться, — начал Астарабадди. — Отряд господина Дамаяти пойдет на помощь в крепость, а мы возьмем на себя удар во фланг атакующим. — Сначала выбьем их подкрепление а потом... В нескольких метрах от нас из лесов вылетел еще один взмыленный разведчик. «Господин — Господин! — выдохнул он, едва найдя меня взглядом. — Говори, — кивнул ему я. Резерв противника вступил в бой. Они идут на соединение с основным атакующим отрядом и при этом бьют через текущую линию фронта в стены крепости. Магией! Что? Я своими глазами видел там вспышку полноцветного плетения, добавил разведчик. Как и предложил Астрабаде, мы разделились. Силы Дамаяти вместе с главой их клана двинулись в крепость, благо там был черный ход с северной стороны, и им не нужно было пробиваться с боем через линию фронта. К тому же их транспорт, мягко говоря, не предназначался для боя. А наши БМП с уже установленными в боевое положение пулеметами и ракетометами на крышах направились на юг. Мы должны были зайти противнику во фланг. Только в этой ситуации, когда машины на полном ходу ломились через лес, я оценил всю неприспособленность кабинета на колесах для боевых условий. Ремни безопасности на креслах были, конечно. Но от болтанки они не сильно-то и спасали. Вернемся домой, надо будет устранить эту недоработку. Появление на поле боя непальских полноцветных магов меня, конечно, удивило. Правда, не столько само по себе, сколько... Я не сразу понял, что именно вызывало диссонанс. Пришлось накинуть на себя ментальную концентрацию и мысленно прокрутить весь диалог с разведчиками еще раз. Форма. Армейцы, одетые в форму Непала и полноцветная магия. Вот эта комбинация меня напрягла. Я допускаю, конечно, что чужак мог возродиться в теле действующего армейского офицера. Маловероятно, конечно, учитывая, что для возрождения нужен был юнец, еще не прошедший ритуал вступления в основу рода. Но, учитывая историю того же Корешана, в принципе, возможно. Впрочем, вариант армейского боевого подразделения под командованием аристократа, не имеющего отношения к армии, еще причудливее. Равно как временно прикомандированный к армейцам гражданский аристократ. Однако, как бы то ни было, никто не посылал бы полноцветного мага в разведку боем, да еще и со столь малыми силами. А ведь он открыто применяет полноцветную магию. Значит, о нем знают и просто не могут не понимать его ценности. То есть Непал пришел сюда с конкретной целью, и, учитывая участие полноцветного мага, я даже знаю, с какой. Под базой домаяти находится непривязанный древний объект. Только он стоит такого риска. Это значит, что, во-первых, полноцветный маг там не один. У Непала их всего двое, и они оба должны быть там. Не могли они за это время найти ни одного объекта у себя и не выяснить, что в одиночку с объектом не справится Они могли не знать, что двоих тоже мало, но это следующий вопрос. Да и не дам я гарантии, что третьим не может стать местный. Мы ведь этого так и не проверили до сих пор. А во-вторых, непальских полноцветных магов нам крайне желательно взять живыми. Если мы их убьем, они возродятся снова, это мы уже проходили. А вот их плен — это то, что может закончить еще даже толком не начавшуюся войну между нашими странами. Плюс к тому они — источник информации. В кое то веки на поле боя находятся не только исполнители. Мы сразу можем захватить и заказчика. Ну или, как минимум, довольно осведомленного аристократа. Сомневаюсь, что полноцветные чужаки пришли сюда вслепую. В принципе, нам хватит и одного. Но лучше, конечно, взять обоих. Очень уж мне интересно, какого черта они зарятся на наши объекты? Своих им мало, что ли? На моей БМП пулеметов было два. За один встал я сам, другой достался Астарабаде. Из леса мы вышли четко во фланг противнику, нападающие были у нас прямо по курсу. Резерв уже соединился с основным отрядом, и в крепость, за спиной обороняющихся, никто больше ничего не кидал. Теперь найти полноцветных магов среди этой толпы военных будет сложно. Впрочем, пока не до этого. Нам их для начала просто приезжать и по возможности прорядить надо. Линии обороны перед крепостью еще держится но от такой толпы их задавят быстро, особенно сейчас, когда они не имеют поддержки крупными калибрами. Семь наших БМП перестроились в ряд еще в лесу. Едва выйдя из-за деревьев на открытое пространство, мы слаженно открыли огонь. Из всех стволов, что были, и только на моей машине было два ствола, на всех остальных по четыре. Ближний к нам край фронта не пальцев мы выкосили за секунду. В следующую секунду перестала существовать и половина их центра. Надо отдать им должное, они пальцы сориентировались мигом. Кого-то мы еще выбили, но большая часть оставшихся вояк сменила укрытие так, чтобы мы их уже достать не могли. Одну линию обороны до Маяти они уже прошли, и после нее сильно не продвинулись, так что им было где укрыться. Плюс их маги развернули свои щиты в нашем направлении. Сильных магов, чьи щиты способны держать крупнокалиберные пули, у непальцев было немного. Но они были, и они сыграли свою роль. Группировку противника мы уполовинили, но на этом пока наши успехи закончились. Непальцы организовали своего рода защитный угол и начали медленно, но сложно отступать. «Выучка, однако», — негромко отдал им должное Астарабаде. «Мне нужны полноцветные маги», — напомнил я ему. «Ребята уже пошли за ними!» — кивнул старобади куда-то в сторону. Я посмотрел в ту сторону и увидел скрывшийся в лесу хвост своего отряда. Судя по всему, в БМП остались только те, кто стоял за пулеметами, и, наверное, водители. Успел бы Феришт освоить хоть пару плетен неполноцветной магии этот отряд возглавлял бы он. а сейчас он даже не полевой командир, по сути. Связные браслет у него остались, конечно, и общий план боя он набросал еще на той поляне, где мы ждали доклада разведки. Но и только. Даже свой голосовой переговорник он отдал раму. «Шанкара», наклонив голову вниз, позвал я. «Здесь». Бодро отозвалась девушка. «Из пулемета стреляла когда-нибудь?» «Нет». «А хочешь?» «Хочу, конечно». Бросив взгляд на охмыкнувшего Астарабаде, я спрыгнул вниз. Сейчас пулеметы уже не гремели беспрерывно, они работали короткими очередями. Этого было достаточно, чтобы держать противника в напряжении и не позволять ему убрать щиты с нашего направления. Атакующая магия, кстати, со стороны не пальцев больше вообще никуда не летела. Ни в нас, ни в бойцов Домаятии. Они все силы бросили на щиты. «Залезай», — махнул я ей рукой на место стрелка. «Феришт объяснит, как завести эту игрушку». спасибо Улыбнулась девушка и одним прыжком взлетела на мое место. «А ты?» — поинтересовался так и сидящий в кресле Кришан. «У них мало сильных магов», — ответил я. «Мои плетения будут эффективнее, чем пулемет в моих руках. Тем более, когда есть кого поставить стрелком». Кришан кивнул и встал. Вряд ли он будет серьезной угрозой не пальцем, как маг, все же у него пока только четвертый ранг, а это примерно та же пробивная способность, что и у пулемета. Но и сидеть-то тоже бессмысленно. Я махнул рукой, приглашая следовать за мной, распахнул двери в задней части БМП и спрыгнул на землю. Корешан последовал за мной. Я обошел БМП справа и выглянул из-за ее корпуса. Водители поставили машины грамотно, мордой к противнику, но чуть-чуть под углом. В итоге место в тени брони БМП хватало и на спокойную высадку, и на работу небольшого боевого отряда, если понадобится. Кришан перебежал к соседней БМП и скрылся за ней. «Все правильно, так мы с ним не будем друг другу мешать». На поле боя тем временем установилось некое подобие равновесия ни пальцы медленно стягивались в одну кучу то и дело используя неровности рельефа и еще медленнее отступали к лесу бойцы да маяти сильно на них не наседали держались в пределах 70-80 метров и контратаку если бы противник на нее решился провести сложно и нам пространства для стрельбы хватает ряды не пальцев поредели заметно Их осталось на вскидку человек двести, и это еще не конец. То и дело, по ходу не пальцев оставались все новые и новые неподвижные тела. И я вносил в эту картину посильную лепту. Мне расстояние не было помехой, мои плетения то и дело летели прицельно именно в те щиты, по которым уже какое-то время работали пулеметы. И далеко не всегда маги успевали поставить новый щит, а кое-где эти щиты моих атак попросту не выдерживали. Вспышки полноцветных щитов я видел. Редкие они были, но были. И, как ни странно, в разных местах. Словно полноцветные маги бегали где-то позади своих бойцов и каждый раз прикрывали разные отряды. В принципе, это возможно, им даже бегать не обязательно. В моем мире щиты ставились на любом расстоянии от мага. Полноцветные щиты я не атаковал. Во-первых, я хотел взять этих красавцев живыми. А во-вторых, полноцветный щит мага равного ранга я не пробью. Смысл тогда тратить время и силы? Куда эффективнее направить атаку в другое место и еще прорядить их ряды? Моим же бойцам в лесу потом проще будет. Эта вялая, с моей стороны перестрелка не мешала мне думать. Чем-то меня эти непальцы все равно смущали. Например кто дал армейцам Непала доступ к плетениям с неограниченной дальностью. При нападении на базу Дхармутара защитники гоняли нападающих, как хотели, потому что владели этим, а пальцы нет. Там нет, а тут да. Почему? К тому же тогда у базы Дхармутара не были замечены полноцветные магии. Скорее всего, их там и не было. ни в атакующей группе, по крайней мере. Получается, не пальцы учли свои ошибки и сюда людей, владеющих и тем, и другим? Возможно. Но почему армейцы? Неужели там полноцветные чужаки настолько бескорыстны, что поделились этими знаниями со всеми желающими? Или это военная форма — банальная маскировка, и мы сейчас имеем дело с гвардией непальских аристов? Непальцы тем временем все больше растягивались на поле боя. Ближайшие к нам отряды отступали очень медленно. Это был явный заслон, и часть их сил уже скрылась в лесу. И полноцветных вспышек, кстати, стало заметно меньше. Надеюсь, мои уже успели туда добраться. Не хотелось бы упустить непальских чужаков. «Господин Раджат!» — раздался голос откуда-то справа. Я обернулся. Диверсант с гербом моего рода на груди бежал в мою сторону легкой трустой. На плече у него болталось бессознательное тело пленника в непальской военной форме. «Рам сказал, вы должны это увидеть!» — выдохнул диверсант. Он остановился рядом со мной, скинул пленника на землю и перевернул его на спину. Я замер. Это был мальчишка лет тринадцати максимум. «Он швырялся полноцветной магией, я сам видел!» — тихо добавил диверсант. У меня в голове чего только не промелькнуло в этот момент, но главный вывод оформился практически мгновенно. — Они что, ухитрились обучить и притащить сюда только что открывших в себе магию детей? «Прикрой — Прикрой! — бросил я диверсанту. Оглядевшись, я отошел подальше за корпус БМП. Убедившись, что там никого нет и меня не видно никому из бойцов, я достал голосовой переговорник. «Рам — Рам! — рявкнул я. Всех магов противника брать в плен живыми. Повторяю. Живыми! Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.